Она стала для меня ангелом воплоти. Я не осмеливался дотронуться до нее, не даже коснуться ее одежды. Через нее блистало небо, некой неземной светлостью. Благодаря ей познал я Бога, вернулся к вере и церкви православной. От нее я узнал, что плотская любовь не имеет ничего общего с истинной. Духовной любовью, когда мы выехали из Сараева, я почувствовал приближение смерти, тогда напряг я все душевные силы, чтобы поддержать тело, пока не приедем мы в монастырь. Сердце мое тяжело билось все эти дни, я не хотел умереть в своей комнате. В этот последний час я иду умирать на ее могиле, хотя я этого и не достоин. Это все». Прости меня, дорогой друг, и не допусти, чтобы твоя духовная радость в этом святом монастыре омрачилась хотя бы на один час из-за моей смерти. Через тебя завещаю я все свое имение монастырю Мелешева, этому монастырю святого Савы и матери Кассианы. Оно для меня является прахом Точно так же, как и тело мое. Прости и оставайся с Богом. Любящий тебя до смерти и после смерти Твой друг Сумрак. Письмо игумену гласило, Ваше боголюбие, дорогой отче игумене, Прости и только прости. Не допусти, чтобы мое мерзкое тело было похоронено в монастырских стенах. Не достоин я этого. Тело привело меня к греху в молодости, и грех этот отравил всю мою жизнь. Прикажи, чтобы меня похоронили неподалеку от монастырских стен, на краю реки Мелешевки, когда разольется река, пусть отнесет она мое тело в лим. Алим в Дрину и все дальше и дальше до моря, а ты помолись о моей грешной душе, кланяюсь в ноги, целую твою святую руку и прошу о прощении, грешный доктор сумрак. Еще не прошло всеобщее потрясение. И не стихли пересуды, как очередное удивительное событие случилось в монастыре. Народ еще говорил о смерти доктора, когда внимание всех переключилось на одного молодого мусульманина из Берана. Впав в безумие, он бегал вокруг церкви с утра до вечера. Поначалу народ жалел его, но постепенно все к нему привыкли, и мало кто обращал на него внимание. Но однажды... Когда духовник читал о нем псалтирь над гробом святого Саввы, юноша еще раз пробежал вокруг церкви и вдруг внезапно остановился. — Где я? — спросил он удивленно. Он исцелился. Ум возвратился к нему. плач радости его сродников, прославление святого Саввы и крики радости во всем народе, явилась тайна Божия, тайна силы угодника Божьего, святого Саввы и всех святых Мелешевских. Павле Сарайлия, да то ли удрученный неожиданной смертью друга Сумрака, одновременно исполнился удивлением от этого нового чуда. — Это воистинно чудо Божие! — воскликнул он. — Господин мой, не удивляйтесь, — проговорил старик из Хисарджика, — это место полно небесного пламени. Мы сверху, с Хисарджика, часто видим по ночам, как пламя выходит из этих могил, и это ли не чудо? Тут... Бесчисленное количество мучеников, монахов, жен, девушек и детей, убитых османлисами, турками.